Глава п я т ч е л о в е к по сути своей, сошедший с ума, ангел и есть», — не торопясь, размышлял Джо Фернрайт. Когда-то перед всеми до единого ангелами вставал достойный выбор, и выбор тот лежал лишь между истинным добром и истинным злом. Выбор в те незапамятные времена был очевидным. Но потом что-то пошло не так. Что-то в системе мироздания вывихнулось, и ангелы оказались перед необходимостью выбирать меньшее из зол. От того-то они и сошли с ума, от того-то и превратились в людей. Джо в ожидании своего рейса сидел на о б и т о й плюшем п л а с т м а с с о в о й скамье в к л и в л и н с к о м космопорте, и его била мелкая дрожь. А унять эту дрожь У него никак не получалось. «Я похож на перекати поле», — думал меж тем Джо. «Вечно качусь по ветру, Вечно меня гонит, несет, Словно ком сухой травы, неведомо куда. И опять меня гонит, опять несет, А несет меня сила, сила бытия. А силе этой... в н е п р е м е н н е й ш е противостоит целый мир небытия. И что из них? Сила бытия или мир небытия в конечном счете играет в жизни человека более значимую роль? Ответ очевиден. Сила выдыхается. Выдыхается всегда и непременно. И, следовательно, сила бытия — явление временное. Тогда как мир небытия вечен. Он существовал до рождения любого из смертных и будет, конечно же, существовать и после кончины этого смертного. А суета в промежутке между появлением на свет а и исходом лишь краткий эпизод, наполненный жалкими потугами земного тела обрести силу. И как бы тело не тужилось и насколько бы не преуспевало в своих стараниях возвыситься, вернуться к истинному владыке, Ему суждено непременно. Не повстречайся Джо с Глимунгом, он никогда бы даже и не задумался ни о чем подобном. А именно в Глимунге, похоже, присутствовала вечная, самообновляющаяся сила. Он как звезда испускал нескончаемый и вечный свет. Он и прекрасен был, как звезда. Солнце закатится за горизонт, свет его померкнет. а сумерки вокруг обратятся затем во тьму. Но Глимунг будет по-прежнему сиять, очищая своим светом всех и вся вокруг. Он свет, излечивающие падшие души, заживляющие их извечные язвы и гнойники, причиной коих явилась невостребованность душ в окружающей их реальности. Услышав стремительно нарастающий рокот ракетных двигателей, Джо повернул голову и узрел сквозь панорамное окно напротив взлетающей ЛБ-4. Секунду и д р у г у ю позже содрогнулось все здание космопорта, а корабль исчез в подернутом легкими облачками небе и даже малейшего следа за собой не оставил. Джо поднялся, прошел через весь зал к будке Падре и, заняв место на скамье внутри, плотно задернул позади себя занавеску. Бросил монетку в прорезь и, зажмурившись, что было сил, крутанул диск, плавно повернув который, следовало бы выбрать исповедуемую им религию. Открыв глаза, он выяснил, что стрелка указателя остановилась над дзен. «Скажи, что мучит тебя!» Голос падра из «Динамика» Был исполнен доброты и сочувствия, и звучал так, словно вокруг не существует ни суеты, ни забот, ни даже самого времени. «Мне страшно», — признался Джо. «Семь месяцев к ряду я прозябал в праздности, а теперь вот, наконец, нашел работу, которая уводит меня далеко за пределы Солнечной системы. А вдруг я не справлюсь?» Вдруг за время вынужденного безделья я растерял свои навыки и способности. — Ты не работал, но в том-то и была твоя истинная работа, — донесся успокаивающий голос Падры. — Ведь издревле известно, что для каждого самая тяжкая работа — это ее отсутствие. — Вряд ли Дзен мне еще чем поможет, — понял Джо. и прежде чем старец продолжил свою мысль, переключился на протестантство. «Человек без работы!» Тон падра из динамика стал теперь суровым и решительным. «Ничего собой не представляет! Он просто перестает в глазах Бога существовать!» Джо немедленно переключился на католичество. «Господь и любовь Господня да пребудут с тобой!» Снова зажурчал умиротворяющий голос. «Ты находишься в деснице его, и он тебя никогда...» Джо включил ислам. «Убей врага своего!» «Да нет у меня вообще врагов!» Джо н н и п р о и з в о л ь н о мотнул головой. «Разве что собственная усталость д да о страх!» «Это и есть твои истинные враги!» Безапелляционно заявил падре. «Объяви им джихад!» «Докажи, что ты настоящий мужчина, воин, способный...» Джо попробовал иудаизм. «Закажи себе миску супа из марсианских червей». Начал было вновь умиротворенные падры. Но у Джо монет больше не осталось, а без них, как известно, и исповеди не бывает. И потому голос из автомата увял. «Суп из марсианских червей», — повторил про себя Джо. Что ж, звучит весьма заманчиво. Сочту-ка я высказывание Рабби за толковый совет и отправлюсь-ка перекусить. В ресторане Космопорта Джо устроился за столиком в углу и едва только взял в руки меню, как к нему обратился сосед по столику. «Не желаете ли настоящую табачную сигарету?» «Господь с вами! Нельзя же курить в помещении!» особенно здесь, в зале?» Джо повернулся к собеседнику и умолк на п о л у с л о в е поняв вдруг, что рядом с ним сидит никто иной, как Глимунг в человеческом обличье. «Простите, у меня и в мыслях не было вас испугать», — заверил Глимунг. «Ваши работы превосходны, и я вам об этом уже говорил. Я обратился к вам именно потому, что считаю вас лучшим». реставратором на всей вашей матушке-земле. И об этом я вам тоже уже говорил. Рабби, несомненно, прав. Чтобы прийти в себя, вам надлежит основательно подкрепиться. Сейчас я вам что-нибудь закажу». Глимунг, раскуривая сигарету, кивнул роботу-официанту. «Разве всем не очевидно, что вы курите?» «Нет». А робот так вообще моего присутствия не замечает. Глимунг повернулся к Джо. Закажите себе лучше сами все, что пожелаете. Съев полную тарелку супа из толстенных, земных, правда, а не марсианских, червей и выпив огромную кружку кофе, который, естественно, в полном соответствии с нынешним законом кофеина вовсе не содержал, Джо заметил. Боюсь вам не понять, что со мной творится. Для такого, как вы, для такого, как я? — переспросил г л и м и н г Ну, вы же знаете... — Джо, смутившись, умолк. — Ни одно живое существо себя толком не знает, — заявил Глимонг. — Вы себя тоже совершенно не знаете. Более того, не имеете даже малейшего понятия о заложенном в вас потенциале. Вы хоть отдаленно представляете, чем для вас явится подъем? Вряд ли представляете. И потому объясню. Все то, что было сокрыто в глубине вашего естества, все то, что до сих пор дремало внутри вас, все разом будет реализовано. И вы, Джо Фернрайт, непременно поймете, что прежде вас и в помине не было. Прежде вы лишь существовали. Быть — значит совершать. И мы совершим величайшее дело, Джо Фернрайт. И каждый, кто прибудет с любой из множества разбросанных по всей галактике планет на планету Пахаря и примет участие в невиданном доселе проекте, непременно обретет свою истинную сущность. Голос Глимунга, набрав силу, заполнил зал ресторана густым медным гулом. Будто зазвучал здесь неведомо откуда взявшийся огромный колокол. «Каждый станет, наконец-то, самим собой». «Вы явились сюда рассеять мои сомнения, если таковые вдруг на меня нахлынут?» — искренне удивился Джо. «Ради этого вы здесь? Решили самолично убедиться в том, что я не передумаю в последнюю минуту и не сбегу?» Джо, разумеется, понимал, что г о р о д и т абсолютную чушь. Не такая уж он и важная птица. Не станет же из-за него, никчемного целителя керамики, Глимунг разрываться между множеством миров. Не станет же тратить свое драгоценное время на путешествие из отдаленного конца галактики в з а х о л у с т н о й городишко Кливленд на третьей разрядной планете Земля. Бред. Сущий бред. У Глимунга и без Фернрайта забот не в проворот, и заботы эти уж точно важнее важного. Подбодрить вас именно здесь и именно сейчас как раз и есть моя на ближайшее время самая первостепеннейшая забота, — доверительно сообщил г л и м и н г прочитав очевидно мысли Джо. Но почему возится ь со мной для вас сейчас самая первостепеннейшая забота? потому что не бывает забот второстепенных, как не бывает второстепенной жизни. Жизнь насекомого, у к а к примеру, так же значима, как и ваша, а ваша не менее важна, чем моя. Жизнь есть жизнь. Последние семь месяцев явились для вас сущим адом, поскольку вы провели их, день изо дня ожидая, когда же, наконец, вам улыбнется фортуна. Вот точно так же ждет паук. Представьте себе паука, Джо Фернрайт. Он соткал паутину и затаился в крошечном укрытии поблизости. И в его лапках нити, ведущие ко всем, даже самым отдаленным концам искусно сотканной им сети. Как только в его ловушку угодит муха, он об этом тут же узнает. Для паука своевременно изловить добычу — вопрос жизни и смерти. Вот он добычу и ждет. Проходит день, другой, проходит неделя, а он будто рыбак, закинувший в неизвестном ему доселе месте невод, терпеливо ждет. А что ему еще остается? Только н а д е я т ь с я что в паутину, на его счастье, кто-нибудь да попадет, и тогда он выживет. и паук по-прежнему безропотно все сидит и сидит в засаде, да только потенциальная добыча с т р а н и ц ы его владений. И вот однажды он впадет в отчаяние. Все, отпущенное мне природой время вышло, и пищи уже не будет. И действительно, отпущенное ему время уже закончилось, и вскоре он, до последней своей минуты, все же, не отказавшись от вошедшего уже в привычку ожидания, умирает. «Но я все-таки дождался. Вы пришли вовремя?» «Да, с вами связался я. И действительно, сделал я это вовремя». «Вы привлекли меня к проекту, Джо осекся, лишь из жалости?» «Ничего подобного!» — искренне возмутился Глимант. «Очевидно же, что подъем потребует великих талантов. Множество талантов почти во всех областях науки и искусства и несметного количества самых даровитых мастеров, наделенных огромным запасом знаний и умений. А вы взяли с собой тот фрагмент, что я вам вручил?» Джо вынул из кармана осколок божественного творения и бережно положил на столик рядом с опустевшей тарелкой из-под супа. «Да, вот он». «И таких обломков можете не сомневаться. Пред вами в самом ближайшем будущем предстанут тысячи и тысячи», — заверил г л и м и н г у вас, как я полагаю, в запасе еще лет сто». Но для завершения всей работы времени, отведенного вам мирозданием, вряд ли окажется достаточно. Так что н а с т р о й т е с ь на то, что врачевать керамику на планете Пахаря вы станете до последнего дня своей жизни. Но ведь врачевать керамику до конца дней своих и было вашим самым сокровенным желанием. Так вот, не сомневайтесь, что ваше желание в точности исполнится. Мало того, «Став полноценным участником проекта, вы, несомненно, окажетесь неотъемлемой частью бытия и пребудете здесь в таковом качестве во веки веков». Глимунг взглянул на часы Омега у себя на запястье. «Минута через две о б ъ я в и т посадку на ваш рейс. Пора вам и на борт!» Стюардесса сноровисто зафиксировала Джо, на противоперегрузочной кушетке стандартными ремнями безопасности. На голову ему нахлобучило массивный гермошлем, а затем з а г е р м е т и з и р о в а л а его винтами с барашками. Джо внутри шлема повернул голову, силясь разглядеть пассажира рядом. Поначалу он узрел лишь табличку на его груди. Табличка гласила «Мали Йоджес». Джо, напрягшись, изогнулся всем телом, и боковым зрением все же разглядел лицо соседа через стекло его шлема. Соседом оказалась женщина-гуманоид. Тут включились атмосферные двигатели, и корабль, в полном соответствии со штатным расписанием, стартовал. На Джона валилась непомерная тяжесть, и он вдруг сообразил, что никогда прежде земной атмосферы не покидал, «Теперешний вовсе не похож на полет из Нью-Йорка в Токио», — подумал было Джо, задыхаясь. Ценой невероятных усилий он вновь повернул голову и еще раз взглянул на девушку с другой планеты, которая лежала на противоперегрузочной кушетке совсем рядом. Ее лицо было пронзительно синим. «Может быть...» «Синеть от перегрузок типично для всей ее расы», — решил Джо. «А может быть, я тоже весь уже посинел и вот-вот концы отдам?» Тут заработали маршевые двигатели, и Джо Фернрайт напрочь лишился чувств. Очнувшись, Джо услышал запись четвертой симфонии Малера и приглушенный гул голосов. Он слегка повернул голову. и оказавшаяся поблизости бойкой темноволосая стюардесса деловито освободила его от гермошлема и немедленно плотно прикрутила краники на гофрированных шлангах, идущих от воздушных баллонов под кушеткой к его скафандру. — Вам, надеюсь, лучше, мистер Фернрайт? — участливо поинтересовалась стюардесса, приглаживая меж тем его пропитанные потом всклокоченные волосы. «Мисс Йоджес прочла анкету, которую вы предоставили нашей компании перед полетом, и теперь преисполнена желанием с вами познакомиться. А вот теперь и ваша прическа, мистер Фернрайт, в надлежащем виде. Как вы считаете, мисс Йоджес?» «Как вы здравствуете, мистер Фернрайт?» — спросила мисс Йоджес, старательно выговаривая слова а но старания ее, конечно, были не способны скрыть сильнейший акцент. «Я порадовалась узнать вас очень, ведь я удивлялась бы всю продолжительность нашей дороги, незнакомству и неразговору с вами, потому как думаю, что у вас и меня много то же самое». «Позвольте мне взглянуть на анкету мисс й о д ж и с обратился Джо к стюардессе. Та положила ему на колени распечатку, и он быстро просмотрел текст. «Любимое животное — сквамп», «Любимый цвет — редж», «Любимая игра — монополька», «Любимая музыка — кото, классика и кемиуэйто». Родилась в системе прокси, что сделало ее в некотором смысле первопроходцем. «Соображаю!» — заметила мисс Йоджес. что мы в одном проекте, нисколько из нас, включая и я, и меня. — И вас, и меня, — поправил ее Джо. — Вы природный землянин. — Прежде е я земли никогда не покидал. — Так этот ваш первый полет? — Да, — признался Джо. Бросив взгляд на девушку, он нашел ее довольно привлекательной. С ее светло-серой кожей эффектно контрастировали короткостриженные бронзовые волосы, и к тому же она обладала необычайно тонкой талией. А сквозь воздушную блузу и брюки в обтяжку хорошо просматривались и другие соблазнительные подробности ее фигуры. «А вы, как здесь и написано, морской биолог», — решился уточнить Джо, дочитав ее анкету. «Именно так». «Я определять глубину прирастания кораллами затонутых...» Она, запнувшись, достала карманный словарик и, отыскав нужное, произнесла последние слова уже правильно. «Затонувших артефактов». Джо обуяло любопытство, и он спросил, «А в каком воплощении пред вами предстал Глимунг?» «В воплощении...» Не поняла сказанного мисс Йоджес и принялась растерянно листать свой словарик. «В каком облике?» — улыбаясь, подсказала стюардесса. «Рекомендую вам воспользоваться компьютерным переводчиком земли. В подлокотнике каждого кресла находится гарнитура с наушниками и микрофоном. Вот ваша, мистер Фернрайт. А вот ваша, мисс Йоджес. Спасибо!» «Мои языковые навыки в земном уже быстро идут у меня обратно, а без помощи компьютера совсем быстрее вернутся», ь — сообщила мисс Йоджес, решительно отказываясь от наушников. «Так что вы спросить, кем перед вами предстал г л и м м н г повторил Джо. «Как он выглядел? Был ли высоким или низким, полным или худым?» Мисс Йоджис, немного подумав, ответила. «Впервые Глимунг перед всеми обычно г о предстает в образе воды. Именно в том самом облике, в котором частенько отдыхает на дне океана на своей планете. В...» Она долго подбирала подходящие слова и, наконец, все же закончила. «В окрестностях затонувшего храма». Теперь очевидным стало, почему Глимунг выбрал именно воду, в ы т а с к и в а е т Джо из полицейского участка. А как он выглядел потом? Когда предстал перед вами во второй раз? Передо мной он во второй раз появился в виде прочечной из корзины. Так, она все перепутала или имела в виду именно то, что сказала? В недоумении призадумался Джо. Может, все-таки и м е л о с ь в виду корзина из прачечной? Вдруг он вспомнил об игре. «Мисс Йоджес», — предложил Джо, — «что если мы действительно воспользуемся компьютером? В самом деле результат может быть весьма интересен. Вот расскажу-ка я вам, какой казус со мной случился много лет назад при машинном переводе технической статьи из советского журнала». «Один термин. Прошу вас чуть помедленнее», — прервала его мисс Йоджес. «Я за вами не догоняю, и казус ваш давайте оставим на потом, а сейчас нам бы поскорее следует выяснить, кого еще из присутствующих на борту пригласил в проект мистер Глимунг». Она надела наушники, закрепила микрофон, и, с п о р а пробежав пальцами по кнопкам на пульте, произнесла. «Пожалуйста, поднимите руки все те, кто направляется на планету Пахаря по приглашению мистера Глимунга». Так вот, в той злополучной статье, продолжал как ни в чем не бывало Джо, после машинного перевода, сделанного каким-то маломощным азиатским компьютером, то там, то здесь встречалось совершенно несуразное выражение е н а с е к о м ы й ц е л и т е л ь И никто, включая меня, в толк никак взять не мог. С какого боку там вообще появилось насекомое? Да и что это вообще, черт возьми, за насекомое такое? Известно, что есть птица-секретарь. Еще знаю, бывает рыба-клоун. Но н а с е к о м ы й ц е л и т е л ь Никто о таком прежде и слыхом не слыхивал. Не слыхивал и я. «Хоть я и сам целитель. Правда, целитель не людей, зверей или насекомых, а исключительно керамики. В общем, думали мы так с приятелями, гадали, пока, наконец...» Мисс ю д ж е с немало не смутившись, перебила Джо. «Тридцать из сорока пяти пассажиров этого рейса наняты Глимунгом!» И вдруг она засмеялась. «Может быть...» «Нам пора уже создать свой собственный профсоюз и действовать в дальнейшем сообща!» Из середины салона послышался голос средних лет брюнета в ладно с и д я щ и м на нем дорогущем деловом костюме. «Пожалуй, ваша идея весьма неплоха!» «К чему нам какие-то там союзы?» — удивился застенчивый на вид юноши слева. «Ведь каждому за работу и без того щедро заплатят!» «И у вас что же? И письменное подтверждение тому есть?» — поинтересовался его сосед, солидного вида седовласый джентльмен с суровым взглядом. «Ведь сулил он щедрую оплату вам, поди только на словах. Мне? Так только на словах, а потом еще и припугнул. Явился ко мне, что твой архангел в канун судного дня». чем, признаюсь, поначалу совершенно выбил меня из колеи. Если бы вы знали меня поближе, то сразу бы поняли, что подобный подход к Харперу Болдуину абсолютно неприменим. В конце концов, — упрямо гнул свое Джо, — удалось-таки найти оригинал статьи на русском. И статью эту наконец-то перевел человек. И знаете, что там было? «Осадок! Представляете?» «Оса, док!» А безмозглый компьютер разбил это слово надвое и перевел части по отдельности, после чего «оса» у него стало насекомым, а остаток слова «док» в соответствии с его пониманием стало доктором, а тот, очевидно, был нареченным целителем. Вот у него в итоге получился этот самый насекомый-целитель. С этого-то самого случая «Мы с друзьями и начали. Устных обещаний уж точно недостаточно», — подала из задних рядов голос а с т р а л и ц а я женщина средних лет. «Потому каждому из нас, прежде чем в поте лица своего на него пахать, следует непременно подписать с ним индивидуальный контракт. А пока, как я погляжу, получается, что контрактов ни с кем из нас он вообще не подписывал, а собрал всех нас здесь». лишь хорошенечко каждого припугнув. — Похоже, так оно и есть, — заметила мисс й о д ж и с Но коли и так, то представьте только, что ожидает нас на самой планете Пахаря. Все пассажиры подавленно замолкли. — Мы назвали это занятие игрой, — не в силах остановиться, продолжал Джо. — Идея девушки из Внеземелья поначалу действительно кажется неплохой, — возвысил свой голос Седовласый. — Но такова ли она на поверку? — Нам, безусловно, следует помнить и то, что мы — всего лишь малая часть тех, кого Глимунг уже рекрутировал, а также тех, кого, как я полагаю, он и поныне успешно рекрутирует по всей галактике. — Действовать сообща мы, конечно же, можем. «Да что в том толку? Ведь мы все, кто здесь есть, всего лишь капля в море. Ну или в конечном счете станем ею, как только он соберет на своей чертовой планете всех завербованных, включая, кстати, и нас. Вот и получается, что с Глимунгом мы все равно не совладаем, а объединившись, сможем только разве что вместе сдохнуть». «Все верно!» — согласилась мисс Йоджес. — Но нам все равно необходимо для начала объединиться прямо здесь и сейчас. И тогда уж, оказавшись на планете Пахаря, где нас скорее всего поселят в одном из центральных отелей, мы все вместе наладим контакт со многими другими работниками Глимунга. А может быть, даже и со всеми. Тогда-то От нашего профсоюза и будет истинный толк?» В разговор, оживленно жестикулируя, вступил коренастый, краснолицый толстяк. «Но разве имеет смысл противиться воле Глимонга? Разве он не сверхъестественное существо? Разве он не божество?» «Никаких богов нет», — уверенно заявил робкий юноша слева. «Некогда, признаюсь, Я и сам свято веровал, но потом последовало глубокое разочарование, и я прозрел, и веру свою утратил. Сейчас знаю абсолютно точно, что никаких богов на свете не существует. — Я имею в виду не его сущность, а его возможности, — уверенно пояснил краснолицый. — А как уж его называть, какая нам разница? По сравнению с нами Глимунг обладает почти божественной властью. К примеру, он может находиться одновременно в десятках миров и в то же время оставаться на планете Пахаря. Он явился ко мне в том же жутком о б л и ч ь и что и седому джентльмену. Но я уверен, что он столь же реален, как и все мы. Глимунг вынудил всех нас забраться в этот космолет. В моем случае это произошло следующим образом. Примерно в то же самое время, как Глимунг впервые дал мне о себе знать, моими делами вдруг вплотную занялась полиция. В общем, он, и именно он, несомненно, обтяпал дело так, чтобы передо мной встала непреодолимая альтернатива. Либо принять его приглашение, либо на всю катушку загреметь в тюрягу по политической статье. Не сомневаюсь, что с остальными из нас... «Он обошелся примерно так же!» «Боже праведный!» — поразился Джо своей чудовищной д о г а д к е п о х о ж е что парочку из Управления общественного спокойствия ко мне подослал н и кто иной, как Глимунг. А может, и копов, которые меня загробастали, когда я раздавал монеты, на меня тоже навел именно он?» Теперь уже, перебивая друг друга разом, торопливо, Заговорили сразу несколько пассажиров. Внимательно вслушиваясь в их повествования, Джо без особого труда уловил общее для всех них. Оказывается, каждый сбежал либо из полицейского участка, либо из патрульной машины, и побег был непременно организован г л и м о н г о м А ведь именно так со мной и обошелся Глимунг, — сообразил Джо, — и он, похоже, вовсе... «Не мой спаситель, а как раз наоборот, источник всех навалившихся на меня ни с того ни с сего в последнее время бед». «Именно из-за Глимунга я закон и нарушила», принялась причитать почтенного вида дародная дама. «Он, и только он подвиг меня, и я неожиданно для себя самой выписала чек на значительную сумму». в пользу некоего правительственного благотворительного фонда. Фонд тот и в самом деле был благотворительным. Да только, что самое важное, не будь я точно под гипнозом, то сразу бы уразумело, что принадлежал он вовсе не нашему, а зарубежному правительству. В банке чек мой, конечно же, завернули, а меня тут же схватили офицеры у о с Чуть позже... Меня, благодаря усилиям моих адвокатов, разумеется, выпустили под залог, и я, поддавшись, опять же, уговорам г л и м м н г а села на борт этого самого корабля. И знаете, что мне кажется самым странным? Я была уверена, что в космопорте меня уж точно остановят, но... — Да, — мысленно согласился Джо, — действительно странно. Глимунг не перенес нас с помощью своих таинственных способностей прямиком на планету Пахаря, а отправил туда регулярным коммерческим рейсом, хотя всех нас, очевидно, должны были бы прихватить в космопорте. Не следует ли из этого, что Глимунг действует заодно с УОЗ? Джо тут же вспомнил, что существует даже специальный закон, согласно которому человек... обладающие навыками, которые стали бы недоступны правительству или народу в его отсутствие, при попытке покинуть Землю немедленно признавался уголовным преступником со всеми вытекающими из этого последствиями. А мне в космопорте, после того, как я сообщил свою профессию, без каких-либо расспросов просто шлепнули печать в межпланетном паспорте и сказали «проходите». И тут же вызвали следующего – тоже, вероятно, обладателя какого-нибудь редкого таланта. И тому тоже п о д и сказали «проходите», беспрепятственно отпуская на планету пахаря. Выводы напрашивались самые, что ни на есть безрадостные. И оттого Джо почти физически ощутил близкую опасность. Сходство в поступках Глиммонга и полицейских означало, что в полицейском участке Джо был не более чем пешкой в чьих-то руках. И даже оказавшись затем на борту пассажирского космолета, он так пешкой и остался. Более того, на планете Пахаря он не будет защищен даже тем минимумом прав, который гарантирован на Земле подсудимому. Как сказал кто-то из пассажиров, в том мире они все окажутся целиком во власти Глимонга, из чего следует, что впереди ждет т а к о й же, если даже не более тяжкое рабство, как и позади. Скорее всего, подобная же участь уготована и всем внеземным существам, которые сотнями, а может даже и тысячами, несутся сейчас на звездолетах со своих бесчисленных планет к планете Пахаря. — Господи Боже! — простонал про себя Джо, но потом ему вспомнились слова Глимунга о том, что второстепенных жизней нет, и вспомнился его рассказ о рыбаке, который бросает сеть наугад, и о пауке, который терпеливо ждет и ждет. Джо, включив общую трансляцию, обратился разом ко всем пассажирам. «Послушайте, Глимунг кое-что объяснил мне еще в зале ожидания. Он говорил мне о жизни в ожидании чуда». и о том, что большинство так чудо и не дожидаются, и умирают, растратив все свои силы в бессмысленном безделье. И чем дальше говорил Джо, тем сильнее верил в правоту собственных слов, и тем более убедительно звучал его голос. Он сказал, что его проект «Поднятие Хельскалы» станет для меня истинным чудом. Все то, что сокрыто во мне... «Все, что дремлет в зародыше», — сказал он, — «будет реализовано». И я тогда почувствовал, понял, что он знает. Джо осекся, подбирая подходящие слова, а попутчики молча ожидали продолжения, и Джо, наконец, закончил. «Короче, ему известна вся моя жизнь». «Да», — подтвердил застенчивый юноша, — «он мысли читает». п салону прокатился согласный гул. «Да он не просто мысли читает!» — вскричал Джо. «Черт возьми! Вы же все знаете, что у у ОС есть приборы, сканирующие наши мысли, и их используют чуть ли не на каждом шагу. Да только что от тех приборов толку? Вчера вон. Попробовали и на мне. И что же полицейские обо мне узнали? Да в отличие от Глимунга, ровным счетом ничего. «Ему же известна вся моя подноготная, все мои самые сокровенные чаяния и желания». «И на мне такой прибор тоже пробовали», — подтвердила мисс Йоджис и обратилась к остальным. «Мистер Фернрайт прав. Полицейским с их приборами до Глимунга, как пешком до небес». «Тот раз он постиг всю истинную суть моей жизни, разглядел все выпавшие на мою долю невзгоды и случившиеся со мной перипетии и заключил, что теперешняя жизнь моя скучна и никчемна. Если бы не его предложение, то мне бы вовсе не зачем было жить, а теперь впереди наконец-то замаячила надежда». «Он снюхался с полицией», — уверенно заявил с я д о в л а с ы й «Мы этого наверняка не знаем», — немедленно возразила ему мисс Йоджес. «Похоже, всех нас ухватила беспричинная паника. Полагаю, что Глимунг затеял свой проект только ради нашего же спасения». Он увидел всю никчемность наших жизней и неизбежно жалкий каждого из нас конец. Он полюбил нас, потому что мы еще живы и своевременно протянул каждому из нас руку помощи. Возрождение Хельцкаллы, полагаю, только предлог, а истинная цель его — возрождение нас всех». «Быть может, тысяч нас, потерявшихся в дебрях собственных жизней!» С минуту помолчав, она продолжала. «Три дня назад я попыталась покончить с собой». н а х л у б у ч и л а шланг пылесоса на выхлопную трубу машины. Другой же его конец вывела в салон. Затем села на место водителя и завела мотор. — А потом что же передумали? — спросила хрупкая девушка со светлыми, как лен, волосами. — Нет, вовсе не передумала! — мисс Йоджи с к о ч н у л а головой. — Шланг, как оказалось, соскочил с трубы, а я около часа просидела в салоне машины, будто каменная. — И вы повторили попытку? — спросил Джо. намеревалась повторить сегодня ровным голосом ответила она уже и способ выбрала на этот раз другой абсолютно надежный я вам тоже кое что скажу немедленно заговорил рыжий краснолицы й мужчина нечто важное на мой взгляд хрипло прерывисто вздохнув он сообщил я собирался нынче сделать то же самое «Только меня в свою компанию психов, пожалуйста, не зачисляйте!» Багровей от гнева вскричал с е д а в л а с ы й «Я в проект Глимунга ввязался только ради денег. Больших, как мне было обещано, денег. А знаете, кто я?» Он окинул попутчиков презрительным взглядом. «Я психокинетик. Скажу вам больше. я лучший «На всей земле психокинетик!» Он небрежно взмахнул правой рукой и в задней части салона в воздух взмыл чей-то кожаный портфель. Портфель затем плавно пролетел через весь салон, а с е д о в л а с и без труда его поймав, победно глянул по сторонам. «Этот психокинетик сцапал портфель прямо в воздухе!» — мелькнуло Уджо в голове. точно так же, как Глимунг, меня в подвале. «Глимунг здесь!» — заявил Джо. «Он среди нас!» Потом, повернувшись к Седовласому, Джо добавил. «Вы Глимунг и есть, хотя изо всех сил и убеждаете нас ему не доверять!» Седовласый, усмехнувшись, почти поотически произнес. «Нет, мой друг!» «Я — Харпер Болдуин, психокинетик, правительственный консультант, по крайней мере, таковым был еще вчера», — немедленно заговорила, глядевшая прежде молча лишь на свое вязание пухлая дама с копной смешных, точно принадлежащих дешевой детской кукле, волос. «И в с ё же Глимунг где-то здесь. Он, несомненно, здесь». «Среди нас, а быть иначе и не может!» «Мистер Фернрайт», — заботливо предложила стюардесса, — «позвольте, я вас всех друг другу представлю. Итак, милая девушка рядом с мистером Фернрайтом, мисс Мали Йоджес». «А этого джентльмена зовут...» Она з а т р а т о р и л а дальше, но Джо ее уже не слушал, поскольку интересовавшее его лишь одно единственное имя — уже было произнесено, и имя это принадлежало девушке, что с и д е л а в соседнем с ним кресле, чью фамилию он узнал ранее и чья, не бросавшаяся в глаза, холодноватая красота все больше и больше его завораживала. «Нет в ней ничего общего с Кэт», — неторопливо размышлял Джо. «Вообще, они полные друг другу противоположность. Кэт...» Та еще злобная феминистка, жаждущая кастрировать всех мужиков, до кого доберется, а эта девушка — воплощение женственности. Вскоре каждый был каждому представлен, и Харпер Болдуин заявил свойственным ему властным голосом. — Как я понимаю, нам уготован статус рабов. Задумайтесь хотя бы на минутку. Каким образом все мы здесь оказались? К каждому из нас был применен кнут или пряник, а ко многим — и то, и другой разом. В общем, нас сюда загнали помимо нашей воли. Или я, по-вашему, не прав? В ожидании поддержки он окинул пронзительным взглядом одного за другим всех сидящих вокруг. «Планета пахаря», — заговорила мисс Йоджес, — «вовсе не является отсталой или дикой. Известно, что она населена активно развивающимися народами. Правда, пока назвать их цивилизованными в полном смысле этого слова трудно, но они вовсе не племена о х о т н и к о в и даже не общины земледельцев. Рабов там точно нет, зато есть города». «Есть законы, есть множество видов искусств, есть танцы и даже своеобразные четырехмерные шахматы». ы п р е д собачий!» — возмущенно выпалил Джо, и все, удивившись его тону, обратили на него взоры. «Там правит одно огромное дряхлое существо, очевидно, беспомощное». И ничего похожего даже на зачатки цивилизации там и в помине не наличествует. «Одну минутку!» — поднял руку Харпер Болдуин. «Если упомянутое вами существо Глимунг, то он отнюдь не беспомощен. Откуда вами вообще подчерпнута столь странная информация, Фернрайт? Из государственной энциклопедии?» «Да, из государственной...» сказал Джо слегка смущенно, при себя же мысленно добавил. «Правда, информацию эту я получил не напрямую от энциклопедии, а мне ее по моей просьбе пересказал приятель по телефону». «Если используемая вами энциклопедия описывает Глимунга как жалкое существо, спокойно проговорила мисс Йоджес, то заверяю вас, и все вообще...» «Почерпнутые вами из нее представления о планете пахаря полностью не соответствуют действительности. А что интересно г о было бы знать, вам э н ц и к л о п е д и и еще о Глимунге выдала?» «Ну, в общем, он вечно с п я щ е я д р я х л а е и к тому же совершенно безвредное существо», — промямлил Джо. «А ведь и впрямь энциклопедия не точна». «Ведь ясно же, что Глиймунг отнюдь не беспомощен!» Мисс Йоджис встала. «Извините, я на время переберусь в кают-компанию», — произнесла она. «Журналы там полистаю или даже вздремну». И она быстрыми шажками покинула пассажирское отделение. «Полагаю», — назидательно произнесла пухлая дама, опять уже не отрывая глаз от своего вязания, что мистеру ф е р н р а й т у следует немедленно догнать, мисс Как-е-там, и принести ей свои самые сердечные извинения. Джо покорно встал и последовал за Мали Йоджес. Уши у него полыхали, а затылок был таким горячим и тяжелым, словно в него только что залили расплавленный свинец. Он добрался до лестницы и без спешки зашагал по ступенькам вниз. И тут-то ему в голову и пришло. А ведь бреду я, поди, навстречу собственной смерти. А может, как раз наоборот, к началу новой жизни, и вскоре мне предстоит процесс перерождения? Рано или поздно непременно выяснится, какое из предположений истинно. Но в ближайшее время это все же вряд ли произойдет.